Глава 30. 5 часов 20 минут, 16 апреля 2008 года. Кама, приток Сива. Ночью прошли заморозки, поэтому утро встретило густым туманом и пробирающим до костей холодом. Они вошли в устье притока Камы под странным названием «Сива» еще по темноте. Скороходов вполне освоился как с управлением катером, так и с прибором ночного зрения. Только жаловался, что у него глаза от него быстро устают». Да и в целом дядька оказался возрастным и болезненным. Лег на сутки с поясницы еще в рычи, много ворчал и охал, но Первухин и без того не особо спешил, здраво рассудив, что лучше первоначальный хаос переждать. Люди сейчас больно нервные, полят куда попало. Но зато он придумал, как им обойти плотину Воткинской ГЭС, пройдя большую часть пути по речке Сива, которая как раз шла на северо-восток. Затем они надеялись вернуться по лугам или дороге к берегу Камы. В их планировании получалось слишком много непонятностей, зато это был хоть какой-то план. Разбухшая от половодия речушка была шириной метров 20, что их полностью устраивало. Прибрежные заросли, густорастущие в устье, разошлись, и глазам предстали луга и поля, закрытые поодаль туманом. Но сие обстоятельства также устраивало всех, меньше любопытных глаз и дурных мыслей. Хотя все равно на палубу шли первухины и Вощинский, лишние глаза и уши никогда не помешают. Станислав натянул пониже шапку и зябко поежился. «Василич, долго еще?» До моста километров 12 со всеми изгибами 15 будет, а там прямиком до камы еще пяток. Ну да, прямиком. Стас, ты че такой смурной? Да так. Злата напрягает, есть такое. Ващинский обернулся. Много вопросов задают, уже недовольно, что стала эдакой страшилой. Ха, это она еще страшил не видела. Все в пределах нормы, ну разве что кроме кондиций. У меня сложилось впечатление, что она может нас всех одной левой раскидать. «Может». Первухин скосил глаза на компаньона и неопределенно хмыкнул. Возвращение к жизни обреченной девушки стало отличным стимулом, чтобы двигаться дальше. Похоже, что этот парень в самом деле гениальный микробиолог. Жаль, не везде опоздали. Они уже полчаса неспешно шли мимо полей и переселков, заявником белели березовые рощицы, а местами виднелись даже небольшие ельники. Берега все так же были пустынны. Продрогшего майора сменила Светлана. На ее груди висел российский пистолет-пулемет, а сбоку была прицеплена открытая кобура с викингом, который ей передал Данила. Благо, к обоим стволам еще оставалось достаточно боеприпасов. Несмотря на дикую стрельбу в цехах элеватора и вчерашнюю тренировку, презент от казанских ментов в виде целого цинка патронов был наполнен больше, чем наполовину. Станислав и Злата попрактиковались вчера в стрельбе из пистолета Макарова и постреляли одиночными из ПП-2000. Но им обоим было далеко до Светланы. Бывший ГРУшник чертыхался и ругался на неправильную стойку девушки, но та практически всегда умудрялась попадать в цель. В конце концов майор смирился и признал девушку неплохим стрелком. Вощинскому же больше удавалось стрельба из карабина – Он, наконец, окончательно привык к поставленной на оружие оптике и добился неплохих результатов на дальние расстояния. На той стороне Кама их стрельба, видимо, всполошила местных, но им было уже все равно. Отряд «Березняки» покинул временное место дислокации. Благодаря неуемному аппетиту Злата их продовольственные запасы неумолимо таяли. Спасала только рыбалка, на которую ходили девушки уже вместе – Каким-то неведомым чутьем Акулова указывала, куда кидать сети, и они возвращались полными рыбы. Так что жареные копченые караси, плотва, лещ, щеку не ясь стали неплохим подспорьем в рационе. Что-то взяли с собой, плюс в их запасы добавилось немного найденных в погребе овощей и закаток. Но больше всего порадовал ящик тушенки лохматого года, добытый в полуразвалившемся сарае. Первухин с подозрением открыл одну из банок, которая у него тут же ловко перехватила злато. Она принюхалась и уже вскоре облизывала пальцы над пустой банкой. «Василич, лес впереди. Не там ли у нас мост?» Дверца салона распахнулась, и наружу вылез Первухин. «Он самый. Сергей Степанович, тормози. Света, за мной!» Разведка вернулась минут через 15. Вокруг было тихо, по дороге никто не ездил, Только где-то по правую сторону откуда-то издалека доносились странные звуки. «Хватает опор, Стас, придется дорогу расчистить. Степаныч, готовься на форсаже наверх заскакивать. Есть небольшой бугорчик, зато потом ровный асфальт. А пойдет аппарат. А куда он денется?» Скороходов только покачал головой, но ничего не ответил. Вскоре у Станислава топор отобрала злато и начала с огромным замахом буквально срезать под корень кустарник. Работа только приносила ей удовольствие и нисколько не утомляла. Совместными усилиями они прорезали дорогу до чистого места, и многострадальный Хивус еле-еле выполз на берег. Дальше дело пошло проще. Правда, пришлось малость поднапрячься, чтобы запихать катер на дорогу. Видимо, или скороходов до конца не освоил вождение, или что-то случилось с Хиусом. Уже совсем расцвело. Туман здорово рассеялся, и путь просматривался метров на пятьсот, так что Станислав с карабином в руках и Первухин с АК остались наверху, посматривая по сторонам. Откуда-то спереди постоянно слышался странный стук, как будто забивали сваи. Минут пять они ехали по дороге на Чайковске, потом свернули налево в сторону поселка Костоваты. «Степаныч!» — Иван Васильевич открыл дверь в салон. «Поворачивай налево!» Село обойдем стороной, что они там колотят, непонятно, но люди там точно есть. И в нашем случае разговоры дело лишнее. Мы лучше мимо проедем, правильно, Стас? Согласен. Станислав оглянулся и только сейчас заметил замершего на обочине паренька. Тот, чуть ли не разинув полностью рот, уставился на странное транспортное средство. Ващинский по-хулигански подмигнул пареньку и обернулся назад. Никого. Вот пусть так и будет. Минут десять они ехали по песчаной грунтовке мимо карьеров и каких-то развалин. Затем неожиданно для себя выскочили на неплохую асфальтовую дорогу, идущую вдоль камы, и повернули на север. Движение на трассе костоватый Беркута не наблюдалось вовсе. Они даже остановились на миг и прислушались. Тихо, только все так же стучали чем-то тяжелым в костоватах, и сейчас уже были слышны человеческие голоса. «Да в самом деле все, кто мог, уже уехали, и жизнь налаживают на местах!» Станислав передернул плечами. «Кто мог? Остальные, значит, сдохли или бродят сейчас блеклыми тенями собственного прошлого по городам и поселкам. Принять неизбежное было тяжело. Подумать только, всего неделю назад их мир был еще нормальным, как быстро можно стереть цивилизацию с лица земли. «Знаю, что они так стучат», — глухо пробормотал микробиолог забор возводит. Бывший гороушник кинул в сторону компаньона острый взгляд, но промолчал. Во всяком случае, не его это дело поднимать настроение. Им бы самим отсюда выбраться. Солнце уже начало пробиваться сквозь туманную хмарь, и вскоре видимость намного улучшится, делая их более заметными. Им бы к этому времени убраться отсюда куда подальше. «Стой! Тут до берега метров 700 по полю». Первухин открыл дверь. «Степаныч, поворачивай». «Ох, ни хрена себе!» И было от чего охоть. Берег Кама оказался высоким и крутым, и таким он был, насколько простирался обзор. «И как будем съезжать?» У Скороходова вытянулось лицо. «Каком?» «Стас, спокойней!» «Да я спокоен, как удав!» «Хорош стерить! неожиданно взревела Светлана. На ее лбу запульсировала жилка, а глаза засверкали. «Что делать будем?» «Ехать вон туда», – внезапно вмешалась в их препирательство злата и указала на юг. «Вон там овраг, можно попробовать по нему съехать». Первухин схватился за бинокль и чуть позже удивленно уставился на девушку. «Ничего себе у тебя зрение!» «Спасибо, не жалуюсь». Неожиданно Станислав засмеялся, со временем его хохот стал истеричным, и он схватился за живот – Светлана уже полностью успокоилась и сейчас с интересом наблюдала за парнем. «Нервы?» – коротко резюмировала она и начала залезать обратно на катер. «Поехали, что стоять?» Скатились в реку, они не очень удачно. Слишком крутым оказался берег даже здесь. Если бы сразу удалось окунуться в воду, но Хивус сначала здорово стукнулся о каменистый берег, внутри него что-то жалобно хрустнуло. Скороходов прибавил оборотов, И они выскочили, наконец, на реку, но дальше уже постоянно двигались с большим креном. Катер плохо слушался руля, и приходилось частенько подруливать. Скорость выше 20 километров приводила к неуправляемому заносу. «Бесец, приехали!» – вырубил мотор Сергей Степанович и вылез из-за руля. Все посмотрели друг на друга. «Что делать будем? На катере дальше идти проблематично». «А у нас есть выход?» Настроение жутко упало. Казалось, что им после проклятого элеватора постоянно не везет. Неожиданно всех подвигло к действиям Злата. Она подскочила с места и заорала. «Я чуть не сдохла только для того, чтобы вы тут растеклись как амебы!» Сравнение вышло смешным, Хрущев удивленно выторщил глаза. «Почему как амебы?» Первым прыснул Первухин, за ним Светлана, обстановка разрядилась и тут неожиданно возникло предложение Скороходова. «Надо катить к лодочной станции, что около плотины, и подобрать там что-нибудь». Первохин тут же схватился за карту и подскочил к Степанычу. «Так-так, всего 12 километров. Дойдем с нашей скоростью минут за 20. Я поведу. Туман на реке дольше расходиться будет. Я вчера наблюдал за ним с утра. С плотины, значит, нас не заметят. Думаешь, там есть чего?» «Если не на персе, то рядом». Майор осмотрел салон и вздохнул. «Черт побери, я уже привык к Хиву, сужали его бросать. Мы все равно дойдем на нем только до Перми. Хотя бы и так, Стас, зато быстро. Так ведь лодку потом можно и на машине кругом перевести, найти укромное место, оглядеться и стартануть дальше». «Неплохая идея, Светлана. Стас, ты замерз, сиди около входа, я буду за рулем». Хрущев поднял руку. «Я могу выйти наружу с биноклем. Ты, Злата, она у нас глазастая. Света, у нас еще газ остался в баллончиках. Свари, пожалуйста, кофе. Тормоса никуда не денутся».